На деньги, которые муфтий вымогал у палестинских арабов, Кавуки принялся разъезжать по Ближнему Востоку и собирать свою армию. Он сколотил банду воров, контрабандистов, торговцев наркотиками и живым товаром и прочих преступных элементов, соблазняя их посулами, что они смогут, дескать, увезти вон сколько еврейских девушек и награбить сколько угодно еврейского золота. Это была банда преступников и жестоких дегенератов, каких еще свет не видал возглавляемый генералиссимусом Кавуки, они ринулись из Ливана, чтобы спасти великого мученика ислама Хаджа Мина аль-Хусейни. Кавуки прибегал к очень простой и безопасной тактике. Заранее обеспечив себе путь к отступлению, он загораживал шоссе камнями. Как только появлялся автобус, невооружённая машина или повозка или небольшая группа, которая не могла оказывать сопротивление, он нападал, убивал и скрывался. Очень скоро кавуки и банды муфти распространили террор на всю страну. Арабские города и сёла были беспомощны, англичане тоже не могли и не хотели принять мер, а евреи действовали только в целях самообороны. Вместо того, чтобы решительно ликвидировать арабские банды, они ограничивались прямо-таки смехотворными мерами. Несколько раз, правда, они прочесывали подозрительные сёла, где скрывались бандиты, обложили сёла штрафом, а один или два раза даже разрушили пару таких сёл. Всё же, в общем и целом, они предпочитали окопаваться. Они построили по всей стране свыше полусотни бетонных укреплений, в каждой такой крепости могло вместиться от ста до нескольких тысяч бойцов. Эти крепости должны были контролировать район непосредственно примыкающий к ним. Проектировал их некий Тагарт, но построили их евреи. Эти форты Тагарта Разбросанные по всей Палестине воскрешали систему столь же древнюю, как сама страна. Еще в библейские времена евреи пользовались для этой цели двенадцатью холмами. Они раскладывали на верхушке костер, который был виден со следующего холма и так далее. Крестоносцы придерживались той же системы, воздвигая крепости в пределах видимости друг друга. Даже сами евреи создавали новые сельскохозяйственные поселения так, чтобы соседнее поселение могло их обозреть. Вообще англичане запирались в своих крепостях и до утра не показывали носа. Рейды, которые они проводили днём, были малоэффективны. Как только отряд выходил из крепости, весть об этом немедленно передавалась по все округе. Каждый арабский крестьянин в поле был потенциальным шпионом. Пока англичане добирались до цели, бандитов уже и след простыл. И всё же даже в этих невыносимо трудных условиях евреи продолжали переправлять в страну иммигрантов и строить для них новые сёла. Первый день на участке, где намечалось новое поселение, собирались на заре несколько сот строителей и жителей соседних сёл. Работая не покладая рук от зари до зари, они первым делом строили башню, устанавливали генераторы и мощные рефлекторы, затем огораживали небольшой участок вокруг башни. К вечеру всё это бывало готово. Люди расходились по домам, а новоприбывшие под прикрытием небольшого отряда Хаганы располагались на ночь в огороженном месте. Ари Бен Канаан, которому едва минуло двадцать, стал специалистом в деле создания таких новых поселений с башней и оградой. Обыкновенно он возглавлял отряд Хаганы, который оставался на новом месте, чтобы обучить новоприбывших обращению с оружием и методом борьбы в случае нападения со стороны арабских банд. Грабы нападали чуть ли не на каждое новое поселение. Присутствие бойцов хаганы, которые так или иначе всегда отбивали нападавших, действовало весьма успокаивающе на новоприбывших. Не было ни одного случая, чтобы Арий или другой командир хаганы наступили когда-нибудь из своего поселения с огороженной башней. Побывав на одном месте несколько недель, Арий уходил со своим отрядом к другому такому поселению с башней и оградой. Новоприбывшие осваивали свой участок постепенно, уходя дна ночь за ограду, мало помалу они строили дома, и вскоре на этих местах возникали целые деревни. Если это был кибуц, то первым делом строили дом для детей. Он всегда находился в центре участка, чтобы в случае нападения до него было труднее всего добраться. Авидан говорил, что в этих поселениях с башней и оградой Избывал себе библейский рассказ о сотворении Иерусалима с лопатой в одной руке и копьём в другой. В книге Нехемии говорится, половина моих рабов трудилась, а вторая половина держала копья в руках. Так они и теперь обрабатывали землю и строили дома, когда за каждым землепашцем и плотником стоял человек с винтовкой. Рабы до того обнаглели, что даже англичане не могли больше сидеть сложа руки и мириться с террором. Хаджжи Мина и Кауки превратили их в посмешище. Наконец-то они решились действовать. Они разогнали верховный арабский совет и выдали ордер на арест Хаджжи Мина. Муфтий скрылся от английской полиции, спрятавшись в мечети Амара, самой большой мусульманской святыне в Палестине. Англичане заколебались и так и не решились ворваться в мечеть, из страха, как бы это не вызвало священную войну во всём мусульманском мире. Хаджим ин скрывался в мечети с неделю, затем переодевшись, женщина избежал в Яффу, оттуда морем в Ливан. Когда стало известно, что иерусалимский муфтий избежал из Палестины, вся страна, и прежде всего сами арабы, облегчённо вздохнули. Беспорядки и погромы прекратились, и в страну пожаловали новые британские следственные комиссии. Арабы бойкотировали следствия, проводимые англичанами в виде исключения они посылали своих самых фанатичных представителей читать по шпаргалкам перед комиссией заранее подготовленные речи